Глава 11. Подготовка. Компаньонка заботливо принесла мне тапочки и налила горячий чай в чашку с рисунком ведьмака. Взъерошила мои волосы уточнила. Как отдохнул, как попарился? Хорошо, отозвался я и сощурился. А что это было? Где? удивленно спросила девушка. Я просто проводила гостю до лифта. Маришка уселась на стул рядом с моим и сложила руки на коленях и пояснила, что ей тут будут не рады. Ты ведь согласна, что она перешла черту? Полагаешь? Я с трудом скрыла смешку. Не думаешь, что ты немного перегнула палку? В комплексе действуют правила, которые защищают жителей и их гостей. Тальяна тоже тут обитает, напомнил я. Она пришла на этаж семьи Морозовых, хотя видно, что не была тобой приглашена. Девушка склонила голову к плечу, и потому я выставил ее с чужой собственности. Я собрался возразить, но Маришка положила горячую ладонь на мое плечо. Тебе не нечем беспокоиться, Миша. Уверена, что ты не стал бы выталкивать эту наглую девицу прочь. Для этого ты слишком деликатный. А с меня что взять? Она хитро улыбнулась. Я всего лишь селянка, и спрос с меня небольшой, если госпожа журналистка захочет пожаловаться. Пусть расскажет, как ломилась за ведьмаком, который ей отказал, а потом получил пинок под попу от деревенщины. Тут же везде камеры, я покачал головой. И именно, и ей стоит помнить об этом. В следующий раз, если лошачак решит, что ей все дозволено, она может вновь встретить меня. Ты не простила ей поведение в особняке? догадался я. Этой даме давно нужно было преподать урок. Пожала плечами Маришка. Ей повезло, что она не попала под руку какому-нибудь недоброму человеку, ведь он мог бы сломать ей нос, к примеру. А ты добрая? — Да, девушка проникновенно посмотрела мне в глаза. Как насчет ванной? Я уже накупался сегодня, предпочту раздеться и лечь спать. Девушка как-то очень странно повела носом, словно принюхивалась и слегка нахмурилась. Конечно, я разберу постели даже спою тебе колыбельную. Я привлёк её к себе и мягко коснулся губами лба. "Ты ведь не обижаешься на меня?" спросила она едва слышно. "Точно нет. Главное, что ты не пострадала. Когти целы?" "Почти." Компаньонка показал мне пальцы, на одном из которых ноготь был обломан до половины. "Придётся идти на маникюр. «Побалуй себя ещё и массажем." "Спасибо. Ты такой заботливый." Девушка ушла в спальню, а я задумчиво посмотрел в сторону двери. Потом прошел к порогу и проверил дверной замок. Здорово удивился, что тот оказался оплавлен, как и видеоглазок домофона. Предположил, что был скачок напряжения, который повлиял на электронную начинку двери. Накинув цепочку, которая тут наверняка была больше для декоративной цели, я направился в ванную, бросив по пути: "Если тебе не обратись завтра к администрации". Зачем? У нас что-то с дверью и проводкой, как я понял, надо починить. Все сделаю, не извольте беспокоиться, княжич. Я насторожно выглянул из комнаты, сглотнул, увидев девушку в соблазнительном лекарском костюме. Это новый мерч, хрипло уточнил я. Может быть, лукаво улыбнулась девушка. Вы поселились в Снеженсграде не для того, чтобы скучать. Никуда не уходи. Попросил я и принялся быстро стаскивать с себя одежду. Алина с рассеянной улыбкой стояла у машины, и при виде меня махнула рукой. Как они смогли тебя уговорить? удивился я, подойдя ближе. Я думал, что ты не согласишься принимать участие в этом мероприятии. И почему? Считаешь, что я недостаточно смелая? девушка прищурилась. Ты очень рассудительная. И я полагал, что ты начнешь отговаривать нас от этой авантюры. Олег мне все объяснил, и я решила, что в шестеро мы сможем справиться с задачей. Не удивлен, что ты все рассчитала, — поддел я. Пожарские сильные воздушники мы с Олегом владеем льдом. Сергей довольно хороший огневик. Девушка вдруг покраснела и поправилась. Суворов. А я темный. Я сделал вид, что не заметил заминки. Парах мы сможем работать очень эффективно, продолжил Княжна. С тобой мы уже сотрудничали, достойно смотримся в кадре. Алекс может хорошо показать себя с Иваном, а Мария Суворовым сумеет очаровать публику. Считаешь, что такие связки будут эффективными? Если ты думаешь, что я стану мешать лично и с профессиональным, то ошибаешься. Никогда не считал тебя глупой. я пожал плечами. Мы с тобой самые неопытные в команде, напомнила девушка, и слегка сморщила носик. Но при этом ты достаточно сильный, чтобы компенсировать мои слабые стороны. Это решение твоего брата, догадался я. Суворов со мной в паре будет слишком беспокоиться, невозмутимо продолжила Алина. Это нас ослабит. А с Марией он тренировался и знает, как ведьмачка атакует. К тому же, воздушники хорошо ладятся гневиками. Он тебе нравится? тихо спросил я, хотя и понимал, что услышу в ответ. Суворов хороший, вздохнула княжна, и ему приходится нелегко. И тебе тоже? Алина потупилась, на ее щеках растекся румянец. Мы попробуем подать прошение императору, чтобы он восстановил род Сергея. Я слышала, что Морозовы получили разрешение набирать бастардов. Может, и Суворову пойдут навстречу, и вернут право носить фамилию. Я не стал выражать свои сомнения, потому что не хотел расстраивать княжну. Очевидно, что ей приходилось нелегко, учитывая, что ее избранник потерял собственный титул и вступил в семью на правах младшего сына. Я не стану ее провоцировать, если ты об этом беспокоишься, пообещал я девушке. Знаю, и вовсе не переживаю по этому поводу. Княжна снова улыбнулась, но я заметил, что сделала она это с облегчением. Тренировочной площадке подкатил мотоцикл, и с него спрыгнула Марья Пожарская. Сняв шлем она не глядя бросил его подбежавшему слуге. Я невольно засмотрелся на статную ведьмачку, а она сразу подошла к нам и хлопнула меня по плечу. Рада видеть тебя в здравии, и тебя, Алина. Майена Паринца Пожарская протянула руку для пожатия. И как только Иван смог нас всех уговорить, она покачала головой, считая, что мы напрасно это затеяли уточнила Шереметьева, слишком уж нарочито небрежно. Обычно едут представители одной семьи со служками, а тут одновременно четыре семьи. Мне показалось, что Марья намеренно отметила, что Суворов четвертая фамилия в группе. Я оценил эту хитрость, которая позволила Марии моментально расположить к себе Алину. Суворов приехал вместе с Олегом Шереметьевым и поздоровался с девушками легким кивком головы. Мне же пожал руку, сдавив при этом пальцы довольно крепко, может быть, даже излишне. Ваня опаздывает, заметил пожарский, пожал плечами. Он в последнее время нервный какой-то. Мне кажется, что братец беспокоится о ранней седине. «А разве вы не близнецы? отметил Олег и получил тычок в бок от своей сестры. Иван приехал на байке, и так же как и Марья, бросил шлем в сторону ловкого слуги. Я в очередной раз появился тому, насколько они похожи друг на друга. "А вы слышали, что сегодня лошачка обратилась в салон красоты, чтобы нарастить волос на затылке", сообщил он, бросив на меня насмешливый взгляд. "Догадайтесь, кто живет по соседству с ней в Снежинске-Граде и кто мог попортить тальяне гриву?" "Какая пошлость", скривилась Марья. "Ты все сплетни собрать успел, пока сюда ехал?" Как можно соблазнить с этой девицей, прошептал Олег, но его расслышали все желающие. Пошлость обсуждать даму за ее спиной, фыркнула Алина. В конце концов, Михаил Владимирович, свободный ведьмак, и вполне может встречаться с тем, кого выбрал. Я ее не выбирал, буркнул я. И гриву её не трогал. Но не отрицай, что живешь с ней по соседству, хихикнула Марья. Не повезло тебе, поймает тебя в темном углу и прижмет к стенке. Я слышала, что эта журналистка способна на многое. А можно с ней договориться об освещении нашего предстоящего приключения? Заинтересовался Суворов. Необлучнов обсудил все с лулём, предложил я. Понравилось, как он провел интервью? Алина блеснула глазами. Я его так и не посмотрел, был вынужден признать я, как и передачу Лышачак. Вы занятой человек, Михаил Владимирович, Олег закатил глаза. Важный очень. Нам так повезло, оказаться с вами в одном месте и в одно время. Кто-нибудь проверьте, не укусил ли его упырь часом, проворчал я. Кажется, у Олега жара, ему нужно закинуть за запасу хульда. Это я могу, хихикнула Алина. Парень обнял сестру и, не обращая внимания на ее возмущение, поцеловал в лоб. «Всей компания мы направились на тренировочную площадку, которую представлял байкерский клуб Пожарского. По периметру тянулись силовые линии, которые могли удерживать выплески энергии. Вдоль одной из сторон площадки висели деревянные фигуры. "Я слышу, что во владениях Морозовых таких много. Это правда?" спросила Марья. "А у вас их мало?" не понял я. "Подобные манекены заговаривают сирены", пояснил Иван. "И то, что твой отец добыл столько тренировочных болванок большое Везение" Найти сирену в нашей империи уже невероятная удача, продолжил Олег. А уж уговорить ее зачаровать больше пары фигур, я подумал, что неспроста князь Морозов скрывал природу Водяновой. Полагаю, ей пришлось бы несладко, если бы они узнали окружающие. Хоть нечить всеми семьях русских ведьмаков встречалась довольно часто, но не думаю, что это касалось сирен. Я скинул куртку, вынул набор для нанесения руны и приступил к делу. Мои напарники занялись тем же самым. Суворов присел рядом с Алиной, придерживая для нее баночку с чернилами. Пальцы книжные коснулись его руки, и девушка мило покраснела. Парень взглянул на Шереметеву горящими глазами, и тотчас стряхнул головой. словно попытался прогнать наваждение. Я хорошо понимал его чувства и пообещал себе, что постараюсь помочь Суворову решить проблему с фамилией. После подготовки мы разбились на пары и принялись тренироваться. Мне в противнике досталась Алина. Мы вышли на площадку, встали друг перед другом. Шереметьево поманила меня рукой, предлагая атаковать. Я прекрасно помнил, что Шереметьево мастер дальнего боя, и поэтому скрылся в облаке дыма, укрываясь от атак. Алина среагировала мгновенно, и завесу пробила ледяная картечь, которая лишь чудом не зацепила меня. Я же взмахнул рукой, и из завесы в разные стороны бросился десяток двойников иллюзий для отвлечения внимания, а сам же метнулся вправо. Но Шереметьеу не повелась на эту уловку и атаковать копии не торопилась. Тогда я бросил ей под ноги антимагической поле, и Алина поспешно отскочила от костлявых рук, едва не угодив в клетку, которую я заботливо поставил на пути ее отхода. Вернее, девушка успела активировать броню, когда ее сковала в клетку. Миг, и защита разлетелась сотнями шипов, разбивая костяную ловушку. А через долю секунды она топнула ножкой, и я едва успел накинуть костяную броню, чтобы избежать выросших из земли ледяных шипов. Быстро активировал копию, оставил ее вместо себя, а сам рванул вперед. Этот момент сработал, и Шереметьё бросил ледяную сеть в замершую копию. Миг, и иллюзия растворилась при соприкосновении с сетью. Я же активировал плетение цепи со сознобом и бросил в девушку Она почти успела среагировать, обернувшись в мою сторону, но ментальный крик сбил ее с толку, сорвав почти активированное плетение брони. А мгновение спустя по моим венам потекла холодная, сковывающая чужая сила. "Партия!" поспешно крикнула Алина, и я разорвал плетение. Тяжело дыша, сел на траву, переводя дыхание. «О, "Очень ловко, Михаил Владимирович!" послышался восторженный голос Суворова. Какой мастерский бой, никогда не видел темную силу в действии. Выглядит очень впечатляюще. Я поднял глаза. Напарники стояли возле площадки, и наблюдали за тренировочным боем. И я отметил, что поединок их впечатлил. Спасибо, прохрипел я, вынимая из карманов фляжку. Дрожущей рукой скрутил крышку, и сделал несколько жадных глотков, чтобы снять симптомы выгорания. Телефонный звонок со звуком колокола застал меня врасплох. Я подошел к краю площадки, взял лежавший на скамейке аппарат и ответил на вызов. Хотел узнать у вас, Михаил Владимирович, вы съехали из дома Морозовых? Поинтересовался Никон после наших стандартных приветствий. Да. «Все в порядке? осторожно уточнил жрец. Я переехал в Снежинск-град, решил сменить обстановку. Также рекламный отдел сообщил, что вы заключили контракт с Бетабанком. «Все так. Вы хотите узнать что-то конкретное? Меня внезапно стал раздражать этот разговор. Если я не вовремя, то могу перезвонить позже или приехать, как вам удобно. Я потер лоб, раздумывая, зачем мог понадобиться никону. Говорите, раз вам нужно. Я готов выслушать. Кнежич, я хотел предложить вам одно интересное дельце. Понизив голос до заговорщического шепота, продолжил жрец. У Лукоморья завелась некая дичь, которую стоит упокоить с помощью ведьмаков. Любопытно, я усмехнулся, подивившись хватке своего куратора. Дело хочет заполучить Воронцов со своей командой, но я полагаю, что было бы идеально, если темный ведьмак решил это дело и спас мирных жителей империи. Я заинтересован, хмыкнул я. Мы, то есть вы, могли бы сделать все тихо и аккуратно до того, как Воронцов получит разнарядку». А я справлюсь один, китра спросил я, подозревая куратора в нечестной игре. Нет, княжич, к сожалению, но я знаю, что вы дружите с близнецами Пожарскими и Шереметьевой, которой тоже нужен информационный шум. У нее есть братья. Вы прям все продумали, восхитился я. "А самое главное, все останутся довольны", воодушевленно продолжил жрец. "И вы останетесь мне должны, уважаемый Никон. Но ведь вам зачем-то нужно, чтобы я осуществил эту вылазку. Нам совсем нельзя упустить такую возможность. Если мой подопечный организует подобную авантюру, то я получу очень хорошие бонусы. Но вы же понимаете, что если ведьмаков будет больше пяти, то и слава будет принадлежать не одному лишь темному». — Главное, как раскрутить рекламу? Вкратце продолжил мужчина. И вы сейчас у всех на слуху, Михаил Владимирович. Я не предлагаю вам украсть славу своих друзей. Ваша скромность играет на вас. Я хочу, чтобы в моей команде был Суворов. Не проблема? И чтобы в блогах и соцсетях его упоминали именно под этой фамилией. С этим сложнее, заортачился жрец. Приложите усилия, чтобы было только так. Я постараюсь, сделайте, жестко потребовал я. И я соберу команду. Главное успеть до того, как Воронцов отправится туда, протянул жрец. Отправьте мне все данные об этом деле, и я организую все в лучшем виде. Я знал, что смогу на вас рассчитывать, голос моего собеседника стал медовым. И я рассчитываю на то, что вы оцените, мое рвение, — заключил я. И я очень надеюсь на поддержку этой авантюры со стороны синода. Когда вы вернетесь с победой, мы устроим чествование героев, пообещал куратор. Постарайтесь не ущемлять моих друзей. Я в любом случае не стану присваивать себе всю славу, и если вы попытаетесь выставить меня героем-одиночкой, то я расскажу правду. Это понятно? Понятно. Никон нехотя принял мои условия. Я отправлю вам информацию. Жду. Услышал шорох за спиной, быстро обернулся. В нескольких шагах от меня стоял Олег. Он утер испарину с албайсу с усмешкой уточнил: "Ты ведешь переговоры относительно нашего дела? Мой куратор предложил мне подключить команду и отправиться к границе Лукоморья". "Я слышал, что ты сказал", кивнул Шереметьев. "И я удивлен. Полагал, ты захочешь повесить на свою грудь новый орден. «Я же говорил, что не страдаю звездностью». Повезло тебе с куратором. Хитрый попался. Княжич хлопнул меня по плечу. Но я все же рад, что ты не смог стать для моей сестры тем самым особенным парнем. Почему же, удивился я. Я хочу для нее спокойной жизни. С тобой же никогда не будет просто. Увы, я развел руки в стороны. Зато мы можем стать друзьями. Я улыбнулся. Что ж, мне подходит. Мы расскажем остальным про твоего куратора да, решительно заявил я. Не хочу секрет от друзей. А отлично, довольно произнёс Шереметьев и хлопнул меня по плечу. Тогда идем».